Глава седьмая Ровные ряды солдат, блеск начищенных керас, застывшие суровыми истуканами скапищ древних богов, сигны полков и знак легиона, корона над руной числа двенадцать, все молчаливо подчеркивало значимость происходящего на пустыре на окраине Грумбаля. Присяга легиону Для ветерана десятков битв легион заменяет семью. Это его плоть и кровь. Это весь мир и вся жизнь. Нет клятвы выше, чем присяга легиону, и нет большего позора, чем предательство. Для бывших отверженных легион стал тем столпом, на котором держится мироздание, кровавым богом, во славу которого в битвах приносятся в жертву свои и чужие жизни. Солдаты служили не королю и стране, а легиону. Ему они и клялись в верности. В Сигни львиного полка, большей частью погибшего на полях сражений, приносили присягу и выжившие ветераны – и немногочисленные новички, пережившие кровавые седьмицы первых боев. Хотя какие это новички, распробовавшие вкус крови врага, цепко держащиеся за свою жизнь, они повидали уже побольше некоторых столичных вояк. И над площадью звучали редкая барабанная дробь и ровный гул голосов, повторяющих слова клятвы. Львиный полк восставал из пепла, как бессмертный феникс, и это требовало слов присяги ото всех его бойцов. Кирсон стоял здесь же, в рядах бывших новичков, сразу за шеренгой солдат первый и второй рот, и произносимые им слова вливались в мощный поток голосов. Стоящие чуть позади легионеры остальных полков изредка ударяли кулаком по правой стороне груди и ревели «Ата!». Слова, более древние, чем само королевство, странно звучали здесь и сейчас. «Свидетельствуем!» Точно так же, наверное, кричали солдаты объединенных колоний заката тысячелетия назад. Что-то языческое поднималось в душах людей, а сам воздух, казалось, напитывался энергией сопричастности к общему делу. Обряд принесения присяги длился не так уж и долго. Начавшись рано утром, он закончился, когда Тасс еще даже не достиг своей высшей точки на небосводе. Но и после легионеры не расходились. Как только отзвучали последние слова клятвы, сгрудившиеся нестройной толпой новобранцы, собранные со всей округи и не имеющие еще никакого представления о дисциплине, возбужденно загомонили, и среди них тут же замелькали деревянные дубинки, следящих за порядком капралов. Наконец, вновь повисла звенящая тишина, и из рядов, принимавших присягу командиров, вышли несколько младших офицеров. «Солдаты! Ваши командиры решили, что некоторые бойцы достойны чего-то большего, чем просто служба рядового. Обновленному львиному полку требуются капралы и сержанты». Говоривший на мгновение закашлялся, но тут же продолжил. «Так что кто-то удостоится повышения в звании. Советую не уронить этого высокого доверия и доблестной службой оправдать оказанную честь». «Ага», — зашептал стоящий рядом Терн. «А капральское жалование повыше будет». Присвоение званий выглядело на редкость обыденно и неинтересно. Называется имя, солдат делает два шага вперед, оглашается присвоенное звание, текут томительные мгновения, пока счастливчик мучительно выводит пишущей палочкой за корючки подписи, два шага назад, прижимая к груди ценный свиток, и вот уже выкрикивают следующее имя. В полковой реестр младших чинов входят 30 сержантов и 90 капралов, и в возрождающемся львином полку нашлось место для многих отличившихся в боях легионеров. Быстро закончился список новых сержантов, зазвучали имена капралов. Как обычно, очередность определялась старшинством рот, с первой по десятую, и назначениями в каждую занимался свой офицер. Наконец, дошла очередь и доставшей родной десятой. Вперед выступил поигрывающий с кулами лейтенант Сверанг и... «Капрал первого десятка первого взвода, Кирсон, кайфат!» Услышанное сначала даже прошло мимо впавшего в сонную одурь сознания, но дружеский тычок Терна быстро вернул Кирсона на грешную землю, а шипение заставило поторопиться. «Идиот! Тебя вызывают!» Ошеломленно передвигая одеревеневшие ноги, Кирсон не заметил, как оказался около низенького столика перед строем, и лишь там смог собраться и вывести незамысловатую вязь своего имени. «Надеюсь, легионер, что ты умеешь мордовать солдат не только для своего удовольствия, но и для пользы дела!» В голосе лейтенанта Свиранга слышался лязг защелкнувшегося капкана. «Служу легиону!» – браво рявкнул окончательно пришедший в себя Кирсон и, лихо развернувшись, зашагал назад. К сожалению, Кирсона разобраться в буре чувств и мыслей, вскипевшей после получения этого не столько неожиданного, сколько нежданного звания – Сразу же по окончании построения не удалось. Только что назначенный сержант Сургаш, бывший капрал из второй роты, спешил представить Кайфата его солдатам. Подведя того к десятку рассевшихся кружком новичков, он буркнул нечто невразумительное и удалился, оставив капрала разбираться самостоятельно. И Кайфат остался один на один с десятью парами чужих глаз. Их выражение менялось от лениво расслабленного до яростно непокорного но всех роднило едва ли непрезрительное отношение к своему командиру. Неожиданно Кирсон зацепился за чей-то смешливый взгляд и тут же узнал его обладателя, белобрызого часового, отворившего неопытному еще новобранцу ворота в гарнизон. Вот и сейчас он не насмехался, а ожидал, как же вывернется этот недавний новичок, так споро обогнавший его в званиях. Сможет ли правильно поставить себя перед этим необстреленным мясом? «Всем встать!» Рявкнул Кирсен, а в глубине души зашевелились, выползая из темных закоулков воспоминания о душных подземельях Гамзара. Солдаты лениво, с показной неохотой поднялись на ноги и с уже нескрываемыми усмешками оглядели своего капрала. В общем, молодой еще голос не внушал никому особенного почтения. Перед капралом стояли крепко сбитые мужики из окрестных земель, славящихся как своими золотыми приисками, так и разбойным народцем, от которого доставалось даже охране королевских наместников, пытавшихся слишком уж прижать их вольницу. Они могли принять равного себе, но не молодого парня, еще недавно мало чем отличавшегося от мяса. Кирсон перевел взгляд на улыбающегося белобрысого весельчака и окончательно утвердился в этом мнении. Он представлял, кто уже успел перемыть все кости будущему капралу. И вновь все подернулось дымкой воспоминаний о мертвых подземельях. Кайфат медленно стянул маску, и перед его солдатами предстало лицо со змеящейся зловещей ухмылкой, изборожденное красноватыми нитями страшных шрамов. «Правило первое. Дисциплина. Я не потерплю невыполнение приказа даже в такой малости. Ты...» Шагнув к здоровенному дядьке с густой черной бородой, почти в локоть длиной, он, заложив руки за спину, ласково прошипел. «И почему же ты, морда, задержался с выполнением приказа?» Тот, с чуточку поблекшей злой усмешкой в глубоко запавших глазах, фамильярно пояснил. «Да ладно тебе, капрал! Все мы люди! Не лезь в бутылку, глядишь, и все утрясется!» Бородач в поисках поддержки повернулся к остальным. Те закивали головами и одобрительно заворчали – Лишь блондин уже настороженно следил за Кирсоном. Кайфат яростно оскалился, вновь вдохнув жизнь в шрамы и заставив глаза засверкать злым восторгом. Правило второе! Обращаясь к командиру, говорят Лэр. И тут же нанес солдату мощный удар в живот. Под кулаком что-то гулко ухнуло, а Кирсон, не останавливаясь, с разворота ударил локтем. Человек упал на землю, подвывая от боли, и скрючился там, живо напомнив раздавленную жабу. «А чему радуешься ты?» — шипение Капрала заставило всех вздрогнуть и оторваться от зрелища поверженного бородача. «Я? Нет. Почему?» — глаза, похожего на молотобойца парня, в растерянности заметались. Стремительный удар заставил лопнуть пухлые губы и швырнул человека на землю. «Ты забыл сказать лэр!» — тоном гордящиеся успехами внука бабки пояснил Капрал. Затем он обвел новобранцев взглядом, вызвавшим водопад ледяных капель на разгоряченных лбах. «Запомните! Вы солдаты! Я сделаю из вас настоящих воинов и плевать мне на ваши желания! Вы либо сдохнете, либо станете лучшим десятком этого проклятого темными богами полка!» Взор Кирсона обжигал не хуже бича надсмотрщика. Он чуточку помолчал и спокойно, без эмоций добавил. «И еще повторю, я жду от вас полного подчинения!» «Любой мой приказ должен выполняться без оговорок и немедленно. Любой! Ясно?» Холод, звучащий в его словах, мог с легкостью выстудить даже жаркие глубины глотки бездны, и солдаты поверили в это как-то разом, без обсуждений и долгого осмысления. Ярость Капрала устрашала, убеждая лучше пустых угроз. «Капрал! Лэр! Рядовой Терн прибыл для прохождения службы под вашим командованием!» Едкая смесь иронии и добродушной издевки под напускным туманом почтительности звучала в знакомом голосе. «Лейтенант Свиранг внял моим просьбам о переводе в ваш десяток». «И ничего больше не велел передать?» Усмешку Кирсона уже можно было назвать добродушной, если бывает добродушная горная река, рождающаяся среди древних горных ледников. Терн вернул ему усмешку и пояснил. «Десять ударов кнутом, Лэр. Пословно вмерзшим в землю фигурам пробежало легкое ряб движение, но все тут же вновь утихло под обжигающим взглядом капрала. Еще не имеющие представления о построении солдаты тянулись во фрунт и поджимали животы. В самый неподходящий момент зашевелился уже забытый, распластанный на земле бородач. Человек встал на четвереньки, замотал головой и его тут же стошнило. Две фигуры замерли на краю небольшой рощицы, зеленые проплешины в сером ковре степной травы. Одинаковые серые рубахи и плотные штаны, крепко сбитые ботинки и мечи на поясах никому не дали бы усомниться в принадлежности этих двух мужчин к легиону Зелода. Единственное, что их отличало, так это оружие — Дамаска, скрывающая лицо одного из солдат. «Кирсон, я всегда говорил, что ты далеко пойдешь». развалившегося на прогретой осенним тассом земле Терна, тянуло на отвлеченные рассуждения. Кирсон в ответ лишь хмыкнул, задумавшись о странностях местной погоды. «Какой вообще смысл разбивать год на сезоны, если температура колеблется от тепло до очень жарко, если снег здесь бывает только далеко на севере, аж на океане, а зима отличается от лета лишь большим количеством дождей? Да это ж не зима, а сезон ливней какой-то!» «Здесь в год снимают два урожая, хотя, говорят, в Нолде с его адептами земли аж четыре. Зачем же тогда все это? Или когда-то было иначе?» «Слушай, у тебя как там клеймо? А то мое зудит спасу нет!» Опять заворчал Терн. «Тавро, как на быков поставили!» Легионер осторожно потрогал пальцем воспаленную кожу на левом предплечье. Черного цвета наконечник копья останется с ним теперь на всю жизнь, говоря каждому о службе его обладателя в пехотных легионах Зелода. Кирсон также задрал рукав и показал уже поблекший наконечник, перевитый скальным плющом. «Знаешь, мне почему-то казалось, что знаки Легиона будут выжигать», — задумчиво протянул Кайфат. «Ну да, так говорят», — согласно закивал его товарищ. «Только так не делается уже лет семьсот. Все заменили татуировками». «Эх, и как же у тебя все так быстро заживает. Кровь старинных родов, наверное, играет». Последние слова Терн произнес с неясной паузой, словно бы даже не в шутку сказал, а задал вопрос. Но Капрал опять равнодушно пожал плечами и, вытащив увядшую в преддверии местной зимы травинку, принялся ее жевать. «Ладно, это все ерунда. Лучше скажи, с чего ты решил, что твоя зверюга именно сюда прибежит?» Терн жизнерадостно заржал. «Может, мохнатый уже по девкам побежал, а ты тут его ждешь?» Кстати, по твоей милости я потерял два плотно набитых и ласково позвякивающих кошелька, и ведь я их даже изучить не успел. Кирсон перевел на товарища взгляд и, словно отгоняя надоедливую муху, противно жужжащую над ухом, насмешливо бросил: Придет и скоро! А если о своих кошельках жалуешь, то с чего ты решил, что кошельки эти ты получил бы назад от тюремщиков? Или так веришь в людей? Уж чего-чего, от тебя такого не ожидал! Легионер помолчал и, фыркнув, добавил. И вообще. «Легче надо к деньгам относиться, легче! Можно подумать, что ты их заработал!» В ответ Терн лишь картинно застонал и возопил, схватившись за голову. «О, горе мне! Под началом какого бессердечного черстого сухаря я вынужден служить? Так говорить об этих замечательных круглешах, так призывно блестящих в лучах закатного тасса, с их ласковым манящим звоном и тем множеством замечательнейших вещей, становящихся доступными при их наличии!» Легионеры дружно засмеялись. Успокоившись, Кирсон поинтересовался. «Как там спина-то? Не сильно я тебе?» Терн жизнерадостно осклабился и, привстав, повел плечами. «Сильно? Ха! Да ты просто спустил с меня шкуру!» М -м, то то-то я смотрю, на второй день ты уже ходил нормально. Да и плеть так себе. Ни вшитых колючек, ни тебе снаряжение ее чем-нибудь жгучим. Почти детская игрушка и всего десять ударов. Сущая ерунда!» «Ты лучше скажи, как довел лейтенанта?» а Сверанг сначала был в ярости от моей невинной просьбы и собирался устроить мне плите пятьдесят. Я уж начал прощаться с жизнью, но тут он передумал. Почему уж, не знаю». Терн говорил размеренно, то и дело позевывая, как вдруг подскочил с диким воплем. «Уа!» Вскочив на ноги, он выхватил меч и зашарил взглядом по траве, пока левая рука яростно терла пораженное место. Но тут же расслабился и зло выругался. Кирсон же, смеясь, гладил Руала с визгом прыгающего по груди хозяина, словно стараясь втоптать того в землю. «Ну вот, а ты сомневался. Нашел ведь?» Кирсон теребил шерсть на боках прыгуна и ласково улыбался. «Ага, только за каким демоном он меня укусил? И куда оттащил вещи? Вот пусть скажет!» Наклонившись к зверьку, Терн, четко выговаривая слова, спросил. «Ты, мохнатый кусачий пожиратель кур, куда ты дел мои деньги? Говори, ну!» В ответ прыгун отвернулся от хозяина и агрессивно раскрыл пасть, показав немаленькие зубки. Стальной отлив шерсти теперь напоминал блеск занесенного для удара меча, предупреждая человека, что никому давать спуску зверь не собирается. «Ах, фугрова зверюга!» — отшатнувшись, рявкнул солдат и вновь повалился на траву. «Расслабься! Наши вещи должны быть недалеко!» Кирсон встал и ласково попросил ночного прыгуна. «Веди, малыш!» Зверек понятливо пискнул и поскакал вглубь рощицы. Хозяин шагнул следом. Заинтересовавшийся Терн встал и, не прекращая ругаться, поплелся сзади. Мешок оказался не так уж близко, сожжений через семьдесят-восемьдесят. Терн уже даже начал ворчать, что паршивец тащит их к своей бабе, похвастаться. И словно по заказу, небольшой мешок тут же нашелся. Все так же плотно увязанный, с многочисленными следами мелких зубов на горловине. «Забирай свои монеты!» Кирсон, не глядя, кинул товарищу два кошелька, уверенный, что тот поймает. «Только учти, если попытаешься споить кого из солдат или кто-нибудь пожалуется, то получишь в морду, а деньги реквизируя на нужды десятка». Теперь в голосе Капрала звучал металл. Терн широко ухмыльнулся и отцелютовал. «Да, Лэр, ваш отец, Лэр, наверняка отличался не только любвеобильностью, но и завидной властностью». Брови, опешившего от неожиданности Кирсона, взлетели двумя испуганными птахами. «Причем здесь мой отец?» Терн в ответ лишь покорно кивнул и сделал строгое лицо. Лишь в глазах плескался смех. Его товарищ раздраженно дернул уголком рта и зашагал в сторону казарм. За ним, отставая на шаг, двинулся насмешливый Терн. Прыгун нарезал круги вокруг обожаемого хозяина и выводил восторженные трели. Люди поначалу шли молча, пока Терн не выдержал пытки тишиной. «Слушай, завтра ты опять всех до зари поднимешь. Знаешь, солдаты уже роптать начинают. Говорят, что в других десятках так не гоняют. Ты бы прислушался, а то так и до бунта недалеко». «Пускай уцелевшим будет наука». Голос Хирсона начал напоминать шипение извлекаемого из ножен меча, а глаза походить на черные точки арбалетных болтов, снаряженных к стрельбе. Терн поежился и попытался успокоить товарищей и командира. «Знаешь, мне казалось, что убивать направо и налево не в твоем характере, да и никто тебе не позволит ничего такого. Армия как-никак». «Ты прав, но я и не собираюсь никого убивать. За меня это сделает война, я же всего лишь проучу самых наглых». Кайфат неожиданно развернулся к своему спутнику. «Война?» — как-то оторопело повторил Терн. «У тебя что, голова работать перестала? Юрхан и Фиор в руках Союза Городов. По Аленди говорят, транспорты один за другим идут. У южного подножия вот этих самых гор». Разгоряченный, яростно поблескивающий глазами Киирсон махнул рукой в сторону козьих гор. «Так вот, у южного подножия этих мархузовых гор стоят несколько полков баронской тяжеловооруженной конницы, защищая реку. А ты говоришь, какая война? Откуда еще войска взять, кроме нас?» Присев на корточке, Капрал начал резкими движениями, буквально вспарывая землю кончиком короткого ножа, очертить карту. «На границе с Аскартом, говорят, шестой легион стоит», наморчив лоб, начал размышлять Терн. «По идее, Фиор уже должен быть в осаде». «И оголить границу с Аскартом?» насмешливо фыркнул Кайфат. «Нет уж. Наши генералы будут ждать подхода сил из внутренних провинций. Да вот только здесь золотые рудники, и казна должна где-то храниться». «На месте противника я бы сформировал несколько летучих отрядов и устраивал рейды по нашим тылам, чем запер все золото внутри Грумбаля. А там собирай в кулак войска и двигай сюда. В результате убиваешь двух хафов, Уничтожаешь легионы, захватываешь золото. Выгода со всех сторон. Как тебе?» Терн, устрашенный открывшейся перспективой, растерянно промолчал. «Правда, тут есть одно слабое место? Хотя нет, даже не одно». Чувствовалось, как капрал усмехается под маской. «А что, если золота уже нет или очень мало? Тогда нападать на нас было бы преждевременно. Шахты достаточно просто блокировать. Гораздо выгоднее развивать наступление со стороны Морзита, а здесь уже поддержать. В общем, ничего хорошего все равно не вырисовывается». Солдат встал на ноги и тщательно затер носком ботинка рисунок. «Погоди, да откуда ты все это узнал? Где стоят легионы, карты еще это?» Его товарищ окончательно растерялся. Капрал рассмеялся и похлопал рукой по поясному кошелю. «В отличие от тебя, я почти не тратил свое жалование, и здесь много накопилось. А деньги отлично смазывают чужие языки, заставляя людей петь любые песни. Только наливать не забывай». «Ты ходил в кабак!» — обвиняющий воскликнул Терн. «Ладно, пойдем. Нам с тобой еще мечами позвенеть надо». Кирсон искоса посмотрел на собрата по оружию и уточнил. если ты, конечно, хочешь выжить в будущем». Бывший разбойник испустил тяжкий вздох, словно в ожидании каждодневной мучительной пытки, от которой никак не избавишься, и остается только одно — перетерпеть. Через пару дней после того разговора до Грумбаля докатился слух о гибели пяти элитных род вооруженной кавалерии. Какой-то болван решил с наскока без подготовки захватить Фиор, лихой кавалеристской атакой сбросив врага в море. Не получилось. Там держали оборону не только баронские вояки, но и несколько критских отрядов. Их боевые магии нанесли слаженный удар по атакующим взорванные ворота всадникам. Техни спасли ни магические амулеты, ни тяжелые кирасы, кольчуги и шлемы. В фиор ворвалась едва ли половина, и город, словно жадная до крови пасть демона бездны, поглотил конные сотни. В узких улочках лавина одетых в броню всадников разбилась на несколько бессильных ручейков, И тут же забурлил кровавый котел. Солдат расстреливались с крыш домов из арбалетов, стаскивали с лошадей жуткими крюками, калечили лошадей шипастыми бревнами. По тавернам гуляли рассказы о реках крови, заливших мостовую и леденящие кровь рассказы об участи уцелевших. Наслушавшиеся этих историй солдаты заволновались. Появились дезертиры. Но генерал Скриту Замр быстро навел порядок. Тела пойманных беглецов украсили тут же сколоченные виселицы. Солдаты из особой охранительной роты также быстро навели порядок в тавернах, укоротив языки особо болтливым. В Грумбале воцарилась напряженная тишина. Кирсона и его солдат вся эта шумиха как-то миновала. Напряженные тренировки и выработавшаяся привычка повиноваться командиру заставили легионеров бояться даже мыслей о побеге. Воинские качества Капрала, его постоянная работа над собой, ночные отлучки и ранний подъем – а также ответственность за данное им слово, приучили людей к мысли о неотвратимости возмездия со стороны командира. И если Капрал сказал, что найдет и лично займется дезертиром, значит, так и будет. А близко знакомиться с умением командира причинять боль никто не желал. Достаточно посмотреть на его лицо или руки, когда он без маски и перчаток, чтобы сразу понять. Измыслить достойную муку для любого провинившегося тот сможет. Если что, воспользуется, так сказать, личным опытом. Вот и старались солдаты, рвали жилы на тренажерах, задыхались на маршах вокруг города и затяжных палочных боях. А Кирсон Ки делал все то же самое и сверх того, как никогда походя в эти моменты на погибшего крокодила. Всякий желающий мог после отбоя прокрасться на плац и понаблюдать, как капрал пляшет с мечом, выделывая им замысловатые фигуры, словно расчерчивая в воздухе руны смерти. или как танцует с тенью, никак иначе это не назовешь, нанося резкие удары по воздуху. И если есть хоть капелька воображения, то легко представить себе толпу врагов, окружающих бойца, но гибнущих под его несущими неотвратимую гибель ударами. Страшное и завораживающее зрелище. «Хорош! Настоящая белая кость!» — как-то заявил лежащий на траве Терн, отдыхая после очередной тренировки с командиром. Его друг в покрытых мокрыми разводами старой рубахи и выцветших штанах выполнял очередной стремительный насыщенный энергией комплекс. Кирсон остановился и, злом мотнув головой, поинтересовался. «Не хочешь ли объясниться? Твои непонятные намеки уже изрядно поднадоели. Причем здесь мои предки, и какое к Мархузу благородное происхождение?» Терн аж привстал от возмущения. «Что? Еще не знаешь?» Да про тебя все с первых седьмиц в полку говорят, как об ублюдке какого-то аристократа. Ну там, с родословной, уходящей во времена войн падения вереницы маститых предков в родовой картинной галерее, истекущие в жилах ядовитой кровью мастеров меча, воскуривающих горлун с раннего детства. А уж когда ты с седым сошелся... Да он-то тут при чем? Устало опустившись, почти рухнув на траву простонал Ирсон. Так ведь он тоже бастард. Кровь-то ему и помогла стать таким бойцом. «Люди говорят, что часть способностей выпускника фехтовальных школ передается его детям. Что уж говорить про потомков старых родов? Или ты хочешь сказать, что все твои выкрутасы можно объяснить как-то иначе?» Скепсис в словах легионера разъедал почище кислоты. Кирсон промолчал. Лишь самую чуточку затуманенный взгляд говорил о том, что слова товарища не прошли мимо». Он продолжал думать об этих словах, когда, крадучись, то и дело, припадая к земле и теряясь в тенях, то и же ночью выбирался из погруженного во тьму военного лагеря, но быстро себя одернул. То, чем ему предстояло заняться, требовало уединения. По коже, то и дело, пробегала дрожь непонятного предвкушения, и тогда человек крепче сжимал зажатый в руке кожаный мешок убитого мага. Так получилось, что Кирсон все никак не мог найти времени изучить его содержимое, а чутье вопило об осторожности, не позволяя заняться этим в казармах. Вот, наконец, и давно примеченная рощица. Кирсон в полголоса шикнул на расшалившего серуала, который счел момент подходящим, чтобы подергать штанину хозяина, накрыл курткой шар светильника, развязал горловину кошеля и извлек под зеленоватый свет фонаря небольшую книгу в мягкой кожаной обложке, местами истертой до дыр. «Ну, то, что здесь книга, солдат догадался давно. А вот что это за книга? Не может боевой маг всюду таскать с собой томик стихов любовной лирики. Не может и все. Не солидно как-то. А как было бы здорово, если бы здесь лежало нечто вроде «начал магии для любопытствующих». От этой мысли Кайфат даже фыркнул себе под нос, а любопытный прыгун тут же сунул влажный нос под руку хозяина. «Не мешай», — шепнул Киирсон и перевел первый лист. «Искусство осады магических конструктов с древних времен и до наших дней» записано со слов великого мага Илесара в год 2302-й со времен катастрофы. То и дело запинаюсь, прочитал вслух Кирсон. Уроки старого молчуна всплывали в памяти, и полузнакомые буквы теперь с трудом складывались в слова. Когда смысл прочитанного дошел до возбужденного сознания, вздох разочарования шевельнул тонкие листы книги. «Ну, хоть не стихи и не какие-нибудь приключения рыцаря ради дамы сердца, или чего тут принято читать?» «Не знаю уж, когда была эта ваша катастрофа, но книга выглядит не такой уж и старой. Явно копия с копией», — забормотал легионер. Поудобнее устроившись на животе и закусив тонкую веточку, он принялся за чтение. С каждым листом складывать буквы в слова становилось все легче, чего нельзя сказать о понимании этих слов. Где-то за час до рассвета человек с сожалением закрыл томик, после чтения жалкой сотни страниц которого в глазах прыгали чертики, а на языке вертелись заковыристые словечки, обладающие явно глубоким, но успешно ускользающим смыслом. «Хорошего понемножку», — сказал Кирсон и легко дернул задремавшего рядом руала за самый кончик хвоста. «Вставай!» Пора назад. И вот уже фонарь погашен, книга заняла место во внутреннем кармане куртки, и легионер легкой рысью бежит в сторону лагеря. Тропа к знаниям никогда не была широкой, всегда вымощена камнями с острыми гранями и усеяна отравленными шипами. Но всякую дорогу осилит только идущий. Старая, как мир, банальность по-прежнему верна и правдива. Главное — не останавливаться. Ведь кто-то же это написал. Значит, и понять написанное можно.